Глава девятая. Кира. Остальнов оказался не такой пропащий, как я думала. На ярко-желтой красавице он гнал профессионально. До здания компании мы доехали минут за двадцать. В крови еще кипел адреналин от езды, а у меня заметно улучшилось настроение. Теперь я была готова свернуть и горы. «Впервые вижу, чтобы сотрудники так радовались приезду на работу». Бурчит Стас, заезжая на парковку, и занимает самое шикарное место. Прямо около входа. «Я рада поездке с ветерком. Думала, вы будете тащиться, как старый дед. Но вы приятно удивили». Хвалю, выбираясь из машины. «Кира, мне всего 589. Я не такой старый». И езду, между прочим, очень люблю. Мне 23, три. Кто из нас моложе? Так я с тобой и не спорю. Пошли работать. И кивает в сторону двери, возле которой уже появляется наша охрана. А парни молодцы. Тоже не сбавляли темп и держались рядом. Как скажете, босс. Станислав на мои слова только закатывает глаза и нажимает на кнопку каким-то ключом. «Здесь еще и вход по пропускам». «А нет, это оказывается лифт». «Это мой личный», — поясняет видимую заинтересованность. «Привилегия большого начальства. Ты тоже можешь им пользоваться. Я дам тебе дубликат». Зайдя в железный ящик, я придумываю еще один план, как довести начальство. «Интересно, а шеф любит прогулки пешком?» Чем выше мы поднимаемся, тем шире становится моя улыбка. Пятидесятый этаж. Вот свезло. Ну, готовься, Стальнов. «Ты меня пугаешь», — звучит его голос, и я сталкиваюсь с холодными карими глазами. «Я просто очень рада, что придется работать на такой высоте. Никакого шума от людей и машин. Сказка!» «Так ты решила поработать?» «В своей манере», — отвечаю хитро. «Вообще я очень ответственно подхожу к работе. И да, память у меня отличная. Я запомнила все, что мне сказали утром, и я это сделаю, но по-своему». Выйдя из лифта, с интересом рассматриваю обстановку. На удивление, помещение светлое, множество люстр и растению у панорамных окон. А вот мебель черная, диван, столик. И мое рабочее место. такая фигурная стойка с кожаным креслом. И я должна из-за нее выглядывать? Кира, располагайся. В компьютере есть вся нужная информация, включая мое расписание. Также ты должна отвечать на звонки. И, пожалуйста, отвечай, а не посылай. Давай будем вести себя, как взрослые люди. Думаю, я справлюсь. Заявляю уверенно, но вижу его скептический взгляд. «Лучше скажите, где кофеварка?» Дверь в конце коридора. Там небольшая кухня и зона отдыха. «Супер! Удачного дня, босс!» Станислав ничего не говорит и хмурясь идет к своему кабинету, в котором потом и скрывается. «Я же начинаю обживаться и изучать, что тут да как. Программы мне знакомы, но меня интересуют не они» а чаты, которых оказывается очень много. У каждого отдела свой, а у меня, как у правой руки начальника, все. Супер. Ищу в компе документы, про которые говорил Стас, и распечатываю. Благо они находятся на рабочем столе с пометкой «Сделать срочно». Потом кидаю сообщение в чаты о том, что тот, кто не успеет расписаться в документах до обеда, получит выговор от самого опасного начальника уже вечером. А чтобы поставить подпись, нужно подняться ко мне. Не бегать же мне самой, с чего удумал. Их много, а я одна». Народ оказался впечатлительным, так как минут через десять начали появляться самые запуганные и ответственные. «Я же спокойно подготовила документы для конференции» и даже разложила их в зале, который находился как раз напротив моего места. Он представлял собой стеклянную будку с длинным столом и черными креслами, расположенными по кругу. Скучно. Приготовила себе кофе и решила немного отдохнуть и покопаться в телефоне. И так увлеклась последними новостями, что пропустила появление особого начальника и по совместительству брата Стального. «Кира?» Удивленно спрашивает он, смотря на меня просто огромными глазами. «Эх, красивый мужчина, пусть и тоже староват. Но с виду больше тридцати пяти не дашь. Поджарое тело, темные волосы, карие глаза, как у брата. А еще он очень ревнив и опасен. Я знаю про его дар превращать мозги в кашу. С таким волком лучше не ругаться, себе дороже». «Можно сказать, мне повезло со Станиславом. Он у нас мужчина без сюрпризов». «Дядя Виктор, рада вас видеть! Как жизнь?» «Видимо, теперь станет ярче. А ты...» «Я теперь секретарь. Работаю в поте лица на благо вашего брата. И делаю самые грустные глазки». «То-то, я смотрю, умаялась в телефоне рыца Посмеивается он, подходя ближе. «Так я и не образцовый работник». Усмехаюсь и закидываю ноги на угол стола. «Сделайте одолжение. Попросите брата уволить меня, а то он не хочет». Теперь я понял, почему меня вызвали так срочно. «Не прощаюсь». Мужчина скрывается за дверью, а я смотрю, как ко мне приближается очередной начальник. Увидев меня всю такую вольготную, удивляется, но все же спрашивает. «Скажите, где подписать бумаги?» «Вот». Двигаю папку и смотрю на часы. Скоро время обеда, а значит, пора заказывать еду себе. А заодно и для начальника можно что-то выбрать. И только я потянулась к телефону, как он впервые зазвонил. Я даже немного растерялась, но потом ответила. «Офис Стального Станислава Олеговича. Чем могу помочь?» «Кира?» — раздался до более знакомый голос древнего Кристиана. «Дядя Крис, рада вас слышать. Как жизнь?» На том конце аж подавились. «Мирская, как ты там оказалась?» «Работаю. Вернее, прохожу практику. Пока еще прохожу. Вы знаете, Станислав такой упертый. Как вы с ним общаетесь?» Дядя Крис был моим любимым дядей, и я всегда могла говорить с ним свободно а вот с дядей Аликом держала дистанцию. Он, как мне казалось, более суровый. По крайней мере, именно он отчитывал нас с Софи, когда мы творили свои шалости. «А я-то думаю, куда делся мой работник, а он выжить пытается. Так, все понятно». «Это мне такой комплимент сделали?» «Кира, соедини меня с беднягой». «Без проблем. Минутку». Нажимаю переключатель и слушаю гудки. Станислав отвечает только после пятого. «Что случилось? Ты что-то сожгла или утопила?» «Еще нет, но на проводе вас ждет древний Кристиан. Соединить?» «Конечно. Ты почему сразу этого не сделала?» Болталась с ним о жизни. «Он, кстати, за вас переживает. Так что берите на заметку. Древний. Плохого не посоветует». «Кира, соединяй!» – рычит начальник, и я переключаю линии. Точно нервный. Ну и ладно, скоро он вообще будет икать, так как я заказываю обед. Кстати, а чего это все переживают за Станислава? А как же я? Ведь это я пашу на эту непробиваемую ледышку. Хотя, какая он ледышка? Скорее, бушующее пламя. Или бомба, которая вот-вот взорвется. Упрямый, да, но я над этим работаю. И только я успеваю сделать заказ в ресторане, как из кабинета начальства выходит хохочущий Виктор. Меня он проходит по какой-то большой дуге, но у двери останавливается и оборачивается. Кира, а тебе нравится Станислав как мужчина? Вопрос неожиданный, и я даже замираю, а потом призадумываюсь. Он «Ничего так, симпатичный. А что?» «Да так», — произносит довольно Виктор, после чего хитро улыбаясь садится в лифт и уезжает. «И что я пропустила?»